наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 16-е. По водопроводным трубам. День 1 Мы находимся в Москве на ВДНХ, откуда Конюх Фёдоров начнёт свою очередную экспедицию. Конюх, расскажите, пожалуйста, как всё будет? Ну вот, значит, собираюсь совершить путешествие по водопроводным трубам. Ага, занырну здесь... Фонтан Дружба Народов И через почти всю Европу доберусь до города Рима Где вынырну в фонтане Треви А чем обусловлен выбор конечного пункта? Так и, понимаешь, ездили с женой два года назад по турпутевке в Италию И я с пьяну в фонтан рубль бросил, ну, типа, чтоб вернуться Так она меня с тех пор запилила Ну, придется действительно вернуться Значит, примета правильная. А что, ценный рубль какой-то? Юбилейный? Да, да нет, просто рубль. А что, рубль тебе уже не деньги, да? Рубль, он, знаешь, 100 рублей бережет. А это в сумме 101 рубль. А на сто рубль я и загуляю, и жене достанется... А я ж когда пьяный, у меня рука тяжелая И как же вы собираетесь перемещаться по водопроводу? Там же трубы разного диаметра Так и я не одинаковый Видишь, шея у меня узкая, а плечи широкие Соответственно, там, где будет широко, пойду плечами А в узких участках шеи А если плечи не пройдут? Значит, шея пройдет, я ж тебе уже сказал А если голова не пройдет? Ты... А чё оно не пройдёт-то? А на льдинчику выпью и пройдёт. Ну, компресс холодный приложу. Главное, не перепутать трубы. А то, может, в канализацию вынести. А там я уже путешествовал. А что, какой-нибудь дальний переход по канализации? Через всю Россию? Да нет. Ночью оступился и упал в люк. Ну и быстро понял, что никаких подвигов во имя Родины тут не совершить. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.